Лавна слушала его внимательно, подперев рукой щеку. — А ты можешь представить себе, чтобы какой-нибудь внук или сын, кавказец, сказал бы своей матери или бабушке, что он отдельный и ничем не связанный с ней человек? Могла ли такая ересь влететь в голову кавказского мужчины? — Да за милую душу! Бросил внук фразу, как перчатку, на пол. «Я теперь их очень хорошо знаю». «Ты, может, и знаешь, а я чувствую, что ты ошибаешься», — не дала ему договорить Александра Николаевна. «Мне кажется, что его на такой поступок могут толкнуть какие-то исключительные, даже трагические обстоятельства» а русский бросит всех и по прихоти, и по слабости. А вот о добре, ласке ты прав. Я, конечно, виновата во всем. У Бога буду просить прощения, а у вас нет. — А ты попроси хотя бы раз, от тебя не убудет, — засмеялся он. — Не знаю, с чего начать и на чем остановиться. «Да ладно! Женщины всегда сами берут на себя всю тяжесть, никому ничего не оставляя, а потом всех и винят. Не берите, надорветесь!» Он закурил. «Ты что ли понесешь?» «Не знаю, почему сейчас вспомнила. Я сегодня побывала в гостях у одной местной женщины, она очень хорошая. Я все про нее почувствовала». И вот порывалась спросить, почему они держат людей в ямах и как можно красть человека. К ней лично это может не иметь никакого отношения, и она в таком случае не сможет ответить. Но ведь у нее есть чувство крови, а такие поступки от крови, уверенно, но осторожно ответила Александра Николаевна. Я их знаю ответ если ответят будет очень красивый такой красивый что ты сама уверишься что только в яме нужно держать пленного человека держать как зверя сам не сидел но освобождать такого раба приходилось я думал что держал в яме этого солдатика какой-то зверь с клыками, пастью, весь в шерсти, с когтями. А ко мне подвели красивого, абсолютно седого старика, чисто одетого, с гордой осанкой, белой бородой, старейшина, папаха. К нему приходили за советом в этом селе. На войне был, с нацистами воевал. Знаешь, в его ауле и то никогда не было, никогда русская армия не приходила туда а ненависть живет. Кстати, он очень хорошо по-русски говорит. Хотел я его арестовать, под суд отдать. Да местные женщины подняли такой крик. У них такие страшные глаза, черные такие. Они жуткие. Низкие, низкие голоса, слюни. «У меня тоже черные глаза!» — прикрикнула Александра Николаевна. «Не болтай лишнего!» «Да ладно тебе! Они вынесли его пиджак с ветеранскими медалями. Я тут эскиз. Славянский стопор! Деда вспомнил, и его иконостас на груди. «Когда женишься?» — без всякой интонации произнесла она. «Ты ведь не считаешь меня идиотом?» «Да, на князя Мышкина ты не похож». Он смотрел ей в глаза, молчал. «Ты знаешь, баба Саша, у меня, кстати, самоуверенности, не хватает женить на таком, как я, кого бы то ни было. Я себя не вижу. Конечно, я могу пустить пыль в глаза гастролерши, но красивых перьев хватает на одну ночь». И даже если она хватает за рукав и просит оставить, очарованная моими ночными подвигами, я выдворяю ее с утренним бронепоездом. Что так? Я нищий, Александра Николаевна. ну у тебя что-то есть на книжке? Сказать сколько? Не надо. «Живу в общежитии для офицеров, ты это знаешь, в одной комнате с таким же, как я, капитаном. Он разведен. На этаже, кажется, все парни в разводе. На прошлой неделе был у погранцов. На всех заставах почти все офицеры разведены. Нас таких тысячи!» Я заметила, военные любят обобщать, остановила его Александра Николаевна. — А ты хочешь гордости горящих глаз, невест в белом платье, готовых идти за мужчиной военным куда угодно? — Не хами, — прикрикнула Александра Николаевна. — Ты сейчас наговорил всякой гадости, грязно у тебя там в голове, мясорубка какая-то. — Да ладно тебе. Прости меня, прости, прости. Ему даже показалось, что у него плохо пахнет изо рта. Он дыхнул на ладонь. — Да, дурак я. — Что ты сейчас читаешь? — Что ты спросила? Он не поверил своим ушам. — Что читаешь? — Ничего, — последовал моментальный ответ. — Кино смотришь? — Сказать какое? Глаза у него заблестели. — Не надо. Овощи ешь с огурчиком и стопочкой. И часто со стопочкой. Он улыбнулся. — Где стираешь белье? Что это за вопросы? Проще ответить. — Носки и трусы стираем сами. Есть тазик, сушим в комнате. Майку иногда тоже стираю сам, остальное — галифе, гимнастерки, в роте, в коптерке есть стиральная машина. Он задумался, помолчал, потом как будто самому себе продолжил. Понимаешь, военному нужна роскошь, какая-то своя роскошь. Мы должны быть красивыми. Нам должно быть красиво. Мы всегда должны чувствовать, что о нас кто-то очень хорошо позаботился. Форма должна быть прочная. Глубокого цвета, не тряпка, а ткань. Мне же в ней, в этой гимнастерке, может, концы придется отдавать. Кровь моя потечет по этим швам. Она впитывать в себя будет все мое. И пот, и кровь, и слюну, и санье. Ты уж прости меня, бабуля. Мы ж мужики от природы небрежные, да и ползаем всюду, а так? Встал, отряхнулся, ремешки подтянул, Под красивую кепочку глаза спрятал, Посмотрел на таких же красивых, как ты сам, Украшенных всякой там металлической блестящей дребеденью, На которой все написано, кто ты, откуда, куда и зачем. Армия, молодежь! а молодые любят красивое, прочное. Это потом мы умнее мы понимаем, что зеркала всегда врали и будут врать, а пока молод. Отражение это и есть твой мир и твоя жизнь. Что-то я разошелся. Он задумался, отошел к окну, встал к ней спиной. Александра Николаевна была взволнована, не сразу заговорила. Я очень скучаю. Я догадываюсь, что жизнь моя кончается, а жить хочу. Мое тело состарилось, а душа готова прожить еще одну жизнь. Я люблю тебя и хочу быть с кем-то рядом. Мне плохо одной. Господи! Как все-таки хорошо жить, когда мы так нуждаемся друг в друге?» Почти без интонации произнесла она. Вдруг заплакала. Глаза ее были полны слез. Она готова была разрыдаться от счастья и страха. Он подошел к ней. Она встала с кровати и уткнулась лицом в его грудь. Она больше не могла сдерживать себя. Она не помнила, когда плакала в последний раз. Он обнял ее, и потрясенный, обескураженный ее порывом прижал к себе. Он гладил ее по голове, чувствовал своим телом движение ее вялых груди от всхлипываний, чувствовал дрожь ее усталого немолодого тела. Он уловил запах ее любимых, давно вышедших из моды духов. Она знала меру и пользовалась ими осторожно, так, чтобы душное тепло их долетело только при родственном прикосновении. Она плакала. А ему было хорошо, как в конце концов хорошо тому, кто остается жить и надеется, что завтра будет много легче, чем сейчас. Он почему-то рассмеялся. Она глубоко вздохнула, перестала плакать, не отрывая лица от его груди, сказала, «А ты хорошо пахнешь! Как иногда хорошо пахнут мужчины!» «Все женщины одинаковы!» — смеясь, проговорил он. Она выпрямилась, вытерла руками лицо. «Господи, как мне легко!» Она сказала это себе, не обращая внимания на него, — Вообще-то я понимаю, почему они не хотят от тебя на бронепоезд. «Потому что все женщины одинаковы», — повторил он, — «потому что все мужчины прекрасны», — улыбаясь, продолжила она. «Ты помнишь, о чем ты просила меня в последнем письме?» Она напряглась, вспоминая. Посмотрела на часы, показала ему циферблат. Было раннее утро, сумерки перед восходом солнца. «Я очень хочу там побывать, но у меня нет сил». Она развела руками. «Да ладно тебе! Какие твои годы?» «Отстань! Иди умойся, ложись здесь! Не станешь же будить своего соседа!» Она показала на соседнюю кровать. «Хорошо». На ходу ответил он, вышел из комнаты к умывальнику. Она, ожидая его, присела на кровать, потом, ничего уже не видя, опустилась на подушку и уснула. Ей снилось, что она садится в какую-то железную машину. Свет фар, вокруг какие-то солдаты, в руках у них автоматы. Некоторые из тех, кто сидит напротив, почему-то спят и улыбаются во сне. Грохочет моторы в железном брюхе этой машины, в отблесках, неизвестно откуда падающего света, мелькают лица спящих солдат. Какой-то молодой офицер с трудом преодолевает тряску, подходит к ней и что-то говорит, улыбаясь. Она не слышит его, но почему-то кивает. Внезапно автомобиль останавливается. Открывается двойная железная дверь, и она видит неясные тени и стены домов. Молодой улыбчивый офицер приглашает ее выйти. Она поднимается с железной скамьи и с трудом идет к распахнутым дверям автомобиля. С удивлением смотрит на спящих солдат, сидящих вдоль правого и левого борта. Каждый по-своему крепко обхватил свой автомат, как что-то родное. Эта наивная и страшная картина изумила ее, Было видно, что она странно легко вылезает из чрева военной машины. Она слышит какую-то знакомую музыку, слышит, что чудесный женский голос поет колыбельную. Молодой офицер берет ее под руку, и они идут по улице. Справа и слева — руины домов. На подоконниках без рам лежит снег, пусто. Вторая улица, третья — руины, руины, руины. В окно палатки светило яркое солнце. Денис трепал ее за ухо. «Просыпайся! Просыпайся!» «Тебе лучше уехать сегодня». «Я на пять дней уезжаю», — предупредил он ее. «Да, да», — как во сне ответила она. «Встретимся у КПП. Там сейчас будет стоять колонна. Подходи». «Все, у меня нет больше ни минуты». Он выбежал. Она села на кровать и осмотрела себя. Она спала, не раздеваясь. Она захотела переодеться, наклонилась над своей дорожной сумкой. В дверь постучали. Она подняла голову. «Да, войдите». В маленькую комнату один за другим вошли пятеро солдатиков. «Доброе утро!» — наперебой пробасили юноши. — Ну, доброе доброе ответила Александра Николаевна, чуть отступив к окну. Один из солдатиков, тот, что стоял во втором ряду, решительно проговорил. — Вы сегодня уезжаете? — А ты откуда знаешь? — спросила она. — А здесь все это знают, — ответил солдатик из первого ряда. — Ну и что? — с улыбкой спросила она. — У нас письма их надо отправить. — Наверное, лучше, чтобы вы это сделали, — осторожно подбирая слова, сказал светловолосый солдат. — Кому письма? — Маме, маме, маме, маме! — с готовностью перебивая друг друга, ответили бойцы. Один из них добавил, — с вами быстрее дойдет. — И вообще дойдет, — с уверенностью сказал другой. — Ну что ж, давайте ваши письма. Солдаты аккуратно передали ей каждое свое письмо и, будто моментально забыв, зачем приходили сюда, громыхая сапогами, убежали в коридор. Александра Николаевна без промедления сложила в сумку письма, свои вещи и вышла из комнаты. Тяжело спустилась по лестнице. Вышла из гостиницы, пошла к КПП, где уже действительно стояла колонна из бронетранспортеров и грузовиков. Вокруг сновали офицеры и солдаты. Там же она увидела и командира части, и того самого часового, которого кормила домашней выпечкой. Солдатик сделал вид, что не узнал ее. Александра Николаевна улыбнулась. Вдоль колонны шел ее Денис. Он ее не видел. О чем-то строго говорил совсем еще молодым офицером Денис заметил ее и быстро подошел. — Я очень скоро найду тебе жену. — Почему-то именно это, — сказала Александра Николаевна. — Только на тебя и надежда. С легкой улыбкой ответил внук и быстро пошел прочь. — И это все? — со стоном выкрикнула она. Она еле успела почувствовать вкусный запах его гимнастерки, а он был уже далеко, около головной машины. Воздух наполнился выхлопом десятки дизелей. Она медленно пошла за колонной, машины приблизились к шлагбауму КПП. Командир части дал знак часовым «Шлагбаум подняли». Колонна двинулась. Александра Николаевна приблизилась к командиру части, он, ничего не спрашивая, вяло коснулся ее руки. Она кивнула ему и, волоча сумку, побрела к рынку. Колонна, въехав на рынок, остановилась, моторы не глушили. Несколько солдат лихо попрыгали с брони, побежали к лоткам купив что то по мелочи они столь же лихо запрыгнули на броню и колонна резко взяв с места быстро ушла маяка и ее соседки оставив свои лотки пошли навстречу александре николаевне даже издали было видно что они ей рады уже домой с сожалением спросила маяка все домой ответила александра николаевна и правильно Улыбнулась ей Маляка. «Каждый должен жить в своем доме. Давай мы тебя проводим». Рядом на путях уже стоял бронепоезд. Женщины подошли к товарному вагону, дверь которого была широко раздвинута, к ней вела деревянная лестница. «Мне сюда?» — спросила Александра Николаевна у Часового. «Вам сюда». «Я вас узнал», — быстро ответил Часовой. Только там совсем неудобно будет ехать. В вагоне пыльно, разгрузили мешки с обмундированием. Скамейка есть там, вот в углу. Поставьте у стеночки. Сегодня обстановка спокойная, доедем до Моздока быстро. Солдат часовой враждебно посмотрел на местных женщин. Резкий свисток тепловоза. Женщины обнялись. Адрес я тебе оставила. Приезжай ко мне через пару недель, я буду ждать. — У меня много к тебе вопросов. Уже поднимаясь по ступенькам, сказала Александра Николаевна. — И у меня много. Ты считаешь, что я должна приехать? — Я подумаю, подумаю, — ответила Маляка. Поезд жестко дернулся с места. Железный грохот цепи пробежал через весь состав. Дернулся в на платформе танк. Маляка некоторое время шла за поездом. Наконец отстала. Редакция 2007 года